Глава 11. Ящик Скиннера Дела шли хуже некуда. Несколько дней спустя по всем полицейским участкам было разослано уведомление. Выяснилось, что у полицейского на мотоцикле похитили табельное оружие. Сотрудники полиции обыскали все вокруг, опросили сотни местных жителей, но так и не смогли отыскать револьвер с серийным номером С00863726. Вне зависимости от того, что сподвигло похитителя завладеть револьвером с шестью патронами, полиция была уверена, что его намерения далеки от благих. Фанму казалось, что на его плечи лег неимоверный груз. Каждое утро, когда он включал свой мобильный телефон, там висело по несколько десятков сообщений с просьбами об интервью. Хотя Бян Пин прилагал все усилия, чтобы никто не мог к нему пробиться. Фанму узнал, что большинство журналистов желают получить от него признание, ведь как профайлер он допустил ошибку. Кое-кому в департаменте, похоже, нравилось наблюдать за его страданиями. Фанму был моложе большинства сотрудников, но начальство обращалось с ним куда более уважительно, чем с ними. Курсируя между департаментом общественной безопасности и полицией, он чувствовал, что его провожают любопытными взглядами и перешептываются за спиной. «Люот где ты, черт тебя подери?» Сразу после побега полиция перекрыла все автобусные и железнодорожные вокзалы, а также аэропорты в городе. Судя по их данным, Люо Цзяхай не покидал Чанхон. Листовками с его фотографией и подписью «Разыскивается» были оклеены все дома, от центральных улиц до глухих переулков. Полицейским запретили уходить в отпуск, а количество дежурных машин и пеших патрулей увеличили вдвое. Человеку в тюремном комбинезоне надо было где-то есть и спать, никто не смог бы скрываться вечно. Поимка Люот Зяхай оказалась лишь вопросом времени. Но прошла уже неделя, а его так и не удалось отыскать. Полицейские получали множество звонков от граждан, сообщавших о подозрительных незнакомцах. Но пока что все наводки оказывались сложными. Люот Зяхай словно растворился в воздухе. Не переживай так, Бьян Пинь обеими ладонями растер усталое лицо, сидя за столом у себя в кабинете. Ну да, Фанму поглядел на выступающие вены на тыльных сторонах рук начальника, на его глаза в красных прожилках, и чувство вины, преследовавшее его, выросло десятикратно. «Отложим пока убийство в лабиринте и направим все силы на поиски Люо Цзяхая. «Ну да», — повторил Фанму и поднялся. Совещание не принесло ему облегчения. «Куда ты сейчас?» «Да так, оглядеться немного». «Присядь», — Бьян Пинь указал ему на диван. «Физический поиск — это не твое. «Давай-ка ты лучше предоставишь это ребятам из участка, которые привыкли к такой работе, ладно?» Фан мо остался стоять. «Ты знаешь, почему я попросил перевести тебя сюда?» Тон Бьянпиня стал заметно жестче. «Да». Фанму не отрывал глаз от пола. «Чтобы заниматься анализом преступлений, связанных с психологическими девиациями». «Это и без того ясно». А заодно, продолжал Фанму, и рот его постепенно растягивался в улыбку, чтобы вести переговоры в случае взятия заложников. Бьян Пинь расхотался. Ты хитрый маленький ублюдок. От попытки начальника развеселить его, Фанму почувствовал себя немного уверенней. Он пододвинул себе стул, присел и отпил чаю, пытаясь как-то собраться с мыслями после хаоса последних дней. Лио Цзяхай мог быть в двух местах. Либо он уже покинул город, либо прятался тут, и в таком случае его кто-то укрывал. Фан Му склонялся к последнему варианту. «Изложи мне ход своих мыслей», — попросил Бьян Пин. Юноша подчинился. «Во-первых, я не думаю, что Лио Цзяхай по собственной инициативе решил сбежать из следственного изолятора». Я занимался этим делом с самого начала, и мне кажется, что с тех пор, как его взяли под стражу, у него в голове постоянно шла борьба между двумя противоположными чувствами. Одно из них ⁇ это любовь к Шенсянь и желание последовать за ней в могилу. Другое ⁇ страх перед смертной казнью и желание выжить. С уверенностью могу сказать лишь одно. Когда я вел переговоры с Люот Зяхаем в той квартире, он решительно был настроен умереть. Но перед судом желание жить одержало верх, и об этом я сужу по его активному сотрудничеству с адвокатом. Но все-таки он отнял жизни двух человек и вряд ли мог рассчитывать избежать казни на основании обстоятельств, призывающих проявить снисходительность. И можете мне поверить, Люот Зяхай прекрасно это осознавал поэтому он стремился одновременно выжить и встретиться с Шэн Сянь в следующей жизни. Оба эти исхода были для него желанны. Чем бы ни закончился суд, это удовлетворяло одно из его главных стремлений. Соответственно, я не думаю, что он предпринял побег по собственной воле». Ян Пинь нахмурился. «Хочешь сказать, тут замешан Джан Десянь? «Именно». В противном случае в деле слишком много совпадений. Охранник внезапно покидает пост, лед Зяхай добирается до острого предмета, тело Джан Дэсяня очень удобно защищает его от снайперского огня, когда они выходят из здания. Массовая автокатастрофа происходит в нужном месте в нужное время. Любой человек, обладающий хоть каплей здравого смысла, придет к выводу, что это не могло быть случайностью. «И какой у Джан Десяни мотив?» «Пока не знаю», — Фанму покачал головой. «Оказаться в заложниках у своего клиента — так себе перспектива для адвоката. Не могу представить, зачем ему понадобилось рушить себе карьеру. Но, думаю, все это — часть какого-то хитрого плана». Минуту Бьян Пинь молчал, размышляя над услышанным. «Я дам департаменту распоряжение проверить жан Десяне и водителя грузовика». Фан-Му вспомнил того шофера хан лунха и его потрясённое лицо, когда он сидел весь с дрожа на стуле в полицейском участке. Бюро разбора дорожных происшествий обследовало грузовик, которым он управлял, и выдало заключение. Пузырьки воздуха заблокировали ток тормозной жидкости, и тормоза отказали. Когда Хан Лунха понял, что тормоза не работают, то выскочил на красный свет, чтобы не ударить идущую впереди машину. Он вытянул ручник, но было уже поздно. Тяжелый самосвал по инерции вылетел на середину перекрестка. Исходя из полученных данных, бюро пришло к выводу, что авария являлась несчастным случаем, и теперь разбираться с ней предстояло страховым компаниям. Несмотря на раскинутую по всему городу сеть, в которую неминуемо должен был попасть Люот Зяхай, новости о побеге заключенного, приговоренного к смерти, не нарушили нормальное течение жизни мегаполиса. Его сердце билось по-прежнему. Непрерывные потоки машин все так же заполняли улицы, а корысти и жажда удовольствия заставляли жителей носиться взад-вперед, подобно возбужденным крысам преследуя цели, которые каждый считал только своими, хотя в действительности все они были одинаковые. Никто не сомневался в своей праведности и благонамеренности, а также в том, что красота и гармония города нерушимы. Смертная казнь, побег из тюрьмы, гигантская авария с участием 12 автомобилей. Все это происходило как будто на другой планете, оставаясь лишь броскими заголовками на страницах вечерних газет. Люо Циахай отпустил уголок занавески, которую чуть приподнял и тяжело вздохнул. Он не покидал этой комнаты с тех пор, как мужчина в бейсболке привез его сюда. Квартира находилась в полукоммерческом полужилом здании в центре города, И за исключением телефона и интернета, тут имелось все, что может потребоваться для выживания. Несколько смен простой одежды в шкафу и полный холодильник продуктов. Это было идеальное место, чтобы спрятаться. Мужчина в бейсболке велел ему ни при каких обстоятельствах не покидать квартиру. Ему не разрешалось даже выглядывать в окно. Мужчина навестил его за это время всего раз, принес продукты. Сначала Люо Зяхай непрерывно трясся от страха, но постепенно успокоился. Вскоре спокойствие переросло в скуку. Кроме того, его разрывало любопытство. Кто на самом деле такой этот Джан Десянь? Кто такой мужчина в бейсболке? Где это место? Почему они решили спасти его? Один за другим эти вопросы проносились у него в мозгу, пока Лио ворочился ворочался в постели, безуспешно пытаясь заснуть. Сколько бы он ни размышлял, ему не виделось ни единого выхода из сложившейся ситуации. Складывалось впечатление, что он оказался в самом центре какого-то грандиозного заговора. Но кто его участники и почему они выкрали его из тюрьмы, понять не мог. И единственное, в чем он был уверен, это связано с Шен Сянь. В тот день, как только охранник вышел, Джан Дэ Сянь открыл свой портфель, вытащил оттуда две фотографии и выложил их на стол. Люо Цзяхай взглянул на них и застыл потрясённый. На одном снимке была Шэн Сянь. С нахмуренным лицом она несла по улице плотно набитый пакет. На другой Льо Цяха и Шэн Сянь шли по кампусу. Она держала его под руку и улыбалась ему, а он ей, слушая, что она рассказывает. «Вы... Откуда вы...» «Ничего не говори! С этого момента будешь делать то, что я скажу!» Глаза Джан Де Сянь метали молнии. Невысокий, упитанный адвокат внезапно весь подобрался, словно военачальник, желающий выиграть битву любой ценой. «Возьми вот это!» Он открутил колпачок со своей перьевой ручки и протянул ее ему. «Сейчас ты представишь ее к моей шее и возьмешь меня в заложники. Так мы выйдем из здания изолятора. Дави посильней, пусть даже у меня пойдет кровь». «Дальше, как только окажемся на улице, развернись, прикрываясь мною от охранника на башне, и держись так, чтобы в тебя не могли выстрелить. Как только мы доберемся до моей машины, окажемся в безопасности. Ты понял, что надо делать?» Люот Зяхай взял перьевую ручку и несколько секунд тупо рассматривал ее. «Но! Никаких «но!» — прошипел Джан Дэсянь. Эхо шагов охранника уже отдавалось в коридоре. «Это все ради шэн -Сянь, ты понял?» «Это все ради шэн -Сянь. Чем больше Лио размышлял, тем меньше последние события имели смысла. Припоминая детали тех фотографий, он пришел к выводу, что пакет, который несла шэн -Сянь, был тот самый с мылом и гелями для душа. А второй снимок сделали, когда они уже встречались некоторое время. Он вспомнил, как Шэн Сянь сказала однажды. «Всякий раз, когда я иду в душевую или в магазин, мне кажется, кто-то преследует меня». Но кто мог за ней следить? Неужели тот человек, который сделал фотографии? И какое отношение имеет к этому Джан десянь Он прокручивал эти вопросы у себя в голове, но не мог прийти ни к какому выводу. Даже наоборот, ему казалось, что он с каждым днем тупеет. Лед Зяха ощущал себя как зомби, погружаясь в бесконечную рутину. Он ел, смотрел телевизор, думал, засыпал. Запертый в квартире медленно разваливался на части. Иногда приподнимал уголок занавески и выглядывал на шумную улицу из окна верхнего этажа. Люди сновали по ней от зари до темна и дальше, когда на улице зажигались фонари и освещались витрины магазинов. Ему приходилось слышать о коррумпированных государственных служащих, которые сбегали из страны, и он знал, что жизнь у беглецов не сахар. Похоже, в этом была доля правды. В ту ночь Лио Зяхай поужинал поздно. Он приготовил себе замороженные вантоны, но, проглотив пару штук, понял, что у него пропал аппетит, поэтому вытащил сигареты и бездумно закурил. Раньше он курил не особенно часто, но тут просто нечем было заняться. Он просидел в раздумьях несколько часов, однако в голове было пусто, не удавалось зацепиться хоть за какую-то мысль. Тарелка с недоеденными вантонами уже переполнилась окурками, а воздух в комнате стал синим от дыма. Лио Зяхай хотел было открыть окно, но не решился. Вместо этого подошел к плите и включил вытяжку. Когда он проходил мимо входной двери, ему послышался щелчок, кто-то отпирал замок снаружи. Внезапно Лио Дзяхай охватил страх — Все мышцы напряглись, он уставился на дверную ручку и будто во сне увидел, как на пороге возник мужчина в бейсболке. «Ого, как тут накурено!» — сказал он, разгоняя дым рукой. Испуг на лице Лио Зяхая немало его позабавил. «Да не волнуйся так, это всего лишь я. Ты поел?» «Да», — ответил люот зяхай и голос его дрогнул. То ли от страха, то ли от долгого молчания. Мужчина в бейсболке подмигнул. «Ты, наверное, тут совсем измаялся от скуки». «Ага. Ну тогда поехали. Прогуляемся». Лиот Зяхай открыл окно стремительно несущейся машины и подставил лицо прохладному осеннему ветерку. Время от времени мужчина в бейсболке бросал взгляд в зеркало заднего вида, после чего снова неотрывно смотрел на дорогу. «А куда мы едем?» — спросил Лио Дзяхай. «Узнаешь, когда доберемся». Мужчина явно не горел желанием поддерживать разговор. Лио Дзяхай решил, что все равно ничего от него не добьется, и, откинувшись на спинку сиденья, стал рассматривать проносящиеся мимо пейзажи. Городские огни уже остались позади, как и промзона, как и коттеджные поселки». Теперь за окном до самого горизонта простирались поля, где росли овощи и пшеница. Машина, словно призрак с парой лампадок в руках, неслась по дороге, казавшейся бесконечной. Неожиданно впереди вспыхнул далекий огонек. Постепенно он разрастался, и мужчина начал сбрасывать скорость. Люот Зяхай понял, что они приехали. Он увидел на обочине дороги небольшое кафе. Такие часто встречаются в сельской местности. Судя по тому, что рядом, несмотря на позднее время, было припарковано несколько машин, дела в заведении шли неплохо. Заперев двери своего автомобиля, мужчина в бейсболке дал Люот Зяхаю знак следовать за ним. Они открыли двери, и Люот Зяхай с удивлением понял, что внутри пусто. Только один человек, высокий и крупный, сидел за барной стойкой и смотрел телевизор. При их появлении он поднялся. «Все собрались?» — спросил мужчина в бейсболке. Кажется, они хорошо друг друга знали. «Все. Господин Чет только что прибыл». Мужчина в бейсболке кивнул и поманил Люо Дзяхая за собой. Они вошли в слабо освещенный зал, где не было типичных для придорожного кафе столов и стульев. Вместо них там были разбросаны мягкие подушки и стояли низкие табуреты. А посередине, в центре ковра цвета сливок, расположился столик с дорогим чайным сервизом. Элегантность этого зала резко контрастировала с убогой обстановкой нижнего этажа. За столиком, попивая чай, сидели трое человек. Все они повернули головы к Люот-Зяхаю. «Это госпожа Цэ?» «Это господин Жэ», представил их по очереди мужчина в бейсболке. Господину Жэ было около 30 лет, он носил очки и выглядел как ученый. Госпожа Цэ, единственная из всех, сидела на низком табурете. Она была одета очень просто, и по одежде Люот-Зяхаю не удалось определить ее возраст. «Адвоката Джан, ты уже знаешь, здесь мы зовем его господином Че». Джан десянь улыбнулся и рукой пригласил Льот зяхая садиться. Пока он устраивался, свет на первом этаже погас, и здоровяк из бара поднялся к ним по лестнице, перешагивая через три ступени. Войдя в зал, он заложил засов на деревянные двери, отгородив верхнее помещение от нижнего. Мужчина в бейсболке кивнул на здоровяка. Это господин Ха. Тот дружелюбно улыбнулся. А вы, непроизвольно спросил Люот Зяхай. Я? Мужчина снял бейсболку, и стали видны его раскрашенные в радужные цвета волосы. Зови меня господин Т. Люди со странными именами уставились на Люот Цяхая. Их молчание начинало его угнетать. Госпожа Цэ налила ему чашку чая. Поблагодарив ее, он поднес чашку к губам, мгновение поколебался и сделал глоток. Все остальные громко расхохотались. Давай, покажи ему материалы, сказал господин Же, обращаясь к джан Джандесяню. Адвокат достал большой конверт и протянул его лед зяхаю. Тот увидел внутри несколько фотографий с напечатанным поверх текстом. Он стал перебирать их, сначала медленно, а потом быстрее и быстрее. Брови его нахмурились. Когда он закончил, то снова взял первое фото и какое-то время пристально рассматривал его. Потом поднял голову и дрожащими губами произнес. «Ящик Скиннера».